«А как же, у меня с утра сегодня было предчувствие, кто-то прибудет важный», — присочинил Парфир Игнатьевич. Но тут Васюганский купчик хватил через край. Полковники взглянули на него, как кипятком обожгли. «Но ты в да не завирайся», — прогудел Касьянов, нисколько не заботись о вежливости. Предчувствие у него было. Пьян стол ты целый вечер. В твой дом входишь, как в пивную бочку владишь». Так и шибает спиртным. И небось все до капельки вылокал и нам не оставил. Впервые подав голос, сильно заикаясь, сказал звонарев. Он потому-то и молчит, что заика про себя отметил Порфирий Игнатьич, а вслух воскликнул. Что вы, Христос с вами до капельки вылокал? Да для таких особ я из-под земли достану. Исаев выскочил в прихожую и вернулся с бутылками в руках. «Быстро под землю слазил», — смягчившись засмеялся Касьянов. Порфирий Игнатьевич прикрыл двери в прихожую и в спальню, пригласил гостей к столу, придвинул им хрустальные рюмки. «Стаканы давай, мы не дети», — отодвинул рюмки Касьянов. «Пьем по-мужицки. Один раз из большой посуды». Порфирий Игнатьевич принес тонкие стеклянные стаканы, и Касьянов наполнил их до самых краев. «Самому хозяину он не предложил даже рюмки». «Вот это да, привык к власти. Этот не будет, как те с заимки, хвостом передо мной вилять, да василанским князем называть», — подумал Порфирий Игнатьич, не зная еще, радоваться этому или печалиться. Полковники чокнулись и молча осушили стаканы. «И закусывать не спешат. Неужели не заберет их хмель?» — не без зависти подумал Исаев. «Ну что, Порфирий Игнатьич приуныл, рассказывай, как живешь», — как-то неожиданно сказал Касьянов. «Жизнь, что ж, она идет, если б никому на, как грозовая туча над головой нависла». «А какого черта вы сидите, сложа руки? Разве вам такой приказ был дан?» — закричал Касьянов, багровее и на Порфирий Игнатьича круглые глаза, увеличенные стеклами очков. Они ждут, когда им победу над Лениным, как жареную гусыню в жаровне поднесут. А столопы разбильдяи, — свирепо выругался Звонарев. — А что я один могу сделать? — развел руками Парфир Игнатьевич, Была бы моя воля, я бы давно к не Господу, к Иисусу дорожку нашел. — Вас здесь целый боевой отряд. Почему бездействуете? Вам известно, что над вами меч навис. Касьянов в своем гневе, казалось, готов был сожрать Исаева с потрохами. «Господа офицеры не тянут, не везут, ждут новых инструкций, а я... а ты им попойки организуешь!» — в хозяина, крикнул Касьянов. «А что я? Я подневольный. Сегодня вот ведерникову свадебный бал устраивал. Женился вроде он». «Женился...» «Да я его, сукиного сына, вместе с его шлюхой собственной рукой расстреляю!» Барабанья по столу кулаком, взверел Касьянов. Порфирий Игнатьевич примолк, но в душе крутой нрав полковников одобрил. Предлагал им потормошить коммуну, не захотели, Ну и пусть сами теперь отдуваются, думал он о сидельцах на заимке. Когда Касьянов и Звонарев, закончив ужин, закурили, Порфирий Игнатьич решил забросить удочку насчет оплаты расходов по содержанию офицеров. «Поиздержался я сильно, ваше высокие благородие. Как-никак ты, мужика, их поить, кормить надо. Прошу ваших милостей из казны, разумеется». Касьяна свирепо посмотрел на Порфирия Игнатьича, из-под очков сжал кулак и, поднеся его к лицу хозяина, ожесточенно сказал, «А вот этого не хочешь?» «Ты что, вздумал наживаться на нашей трагедии?» «Знай, Саев, сами другим накажи. Ни копейки тебе не будет возмещено. Если интересы борьбы потребуют, раскатаем твой дом по бревнышку, заберем все до последней нитки, отдадим твою жену под залог. А не захочешь идти с нами на распыл?» Касьянов встал, зашагал вдоль стола. «Ты понимаешь, как они тут живут?» Повернулся Касьянов Занаеву. «Они живут преступно. Им наплевать на то, что мы на пределе. Они помышляют тут о наживе, о бабах, а рядом встает коммуна, оплот Ленина. Я из вас душу вытряхну. Я заставлю вас кровью харкать!» Касьянов задыхался.